Глава 19. Эгоизм. Эдвард ожидал, что на обратный путь у меня просто не хватит сил и отнес меня домой на руках. По дороге я должно быть уснула. Проснулась я в своей постели. Слабый свет пробивался в окно под странным углом, как будто уже был полдень. Я зевнула, потянулась, мои пальцы искали его, но нашли пустоту. "Эдвард?" пробормотала я. Мои пальцы обнаружили нечто гладкое и холодное его руку. На этот раз ты действительно проснулась, прошептал он. Хмм, выдохнула я в ответ. Было много ложных пробуждений. Ты была очень беспокойна, разговаривала весь день. Весь день? Я моргнула и снова посмотрела на окно. У тебя была долгая ночь, успокоил он меня. Ты заслужила день в кровати. Я села, моя голова закружилась. Свет из окна падал с запада. Ого. «Голодная?» – догадался он. «Хочешь завтрак в постель?» «Справлюсь сама», – простонала я, снова потягиваясь. «Мне да встать и размяться». До кухни он вел меня за руку, осторожно присматривая, как будто я могла упасть. Или, может, он думал, что я еще не проснулась и хожу во сне? Никаких ухищрений, завтраком просто закинула пару по поп-тарст в тостер, мимоходов глянув на свое отражение – В хромированной поверхности тостера Ева воскликнула: "О, ну и видок у меня". Была долгая ночь, снова сказал он. Тебе следовало остаться и выспаться. Ага, и всё пропустить. Знаешь, тебе пора свыкнуться с тем фактом, что я теперь часть твоей семьи. Возможно, к этому я смогу привыкнуть, улыбнулся он. И я села завтракать. Эдвард уселся рядом. Уже собираясь отправить в рот Поптарст, я заметила, что он внимательно смотрит на мою руку. Только сейчас я обнаружила, что всё ещё наш упадок Джейкаба, вручённый мне на вечеринке. Можно? спросил он, указывая на маленького деревянного волка. Я шумно сглотнула. А, конечно. Он просунул руку под браслет с подвеской и взвесил маленькую фигурку на своей белоснежной ладони. В какой-то момент я почувствовала страх. Одним лёгким движением он мог превратить фигурку в щепки. Но, конечно же, Эдвард не сделал бы этого. Я устыдилась своих мыслей. Он просто подержал волка на ладони и отпустил. Фигурка слегка качнулась, задев моё запястье. Я попыталась понять выражение его глаз. Всё, что я смогла увидеть, это задумчивость. Всё остальное, если и было что-то ещё, он умел спрятать. Джейк Блэк может дарить тебе подарки. Это не был вопрос или обвинение, просто констатация факта, но я знала, он мысленно обратился к моему последнему дню рождения и к тому, как я бесилась из-за подарков. Я не хотела ни одного, особенно от Эдварда. Это было абсолютно нелогично, и, конечно, всё равно на мои просьбы никто не обратил внимания. Ты дарил мне подарки, напомнила я ему. Знаешь ведь, что я люблю самодельные. На секунду он поджал губы. А как насчёт подержанных? Они принимаются? Что ты имеешь в виду? Но этот браслет Эдуард пальцем обвёл мою запястье. Ты будешь носить его на пожало плечами, потому что ты бы не хотела обидеть Джейкоба, проницательно предположил он. Конечно, думаю так. В таком случае, не думаешь ли ты, что будет справедливо, сказал он, смотря вниз на мою руку, перевернул её ладонью вверх, пробежался пальцами по венам моего запястья. Если я тоже подарю тебе кое-что на память. На память? Подвеску на браслет, чтобы напоминало тебе обо мне. Ты и так в каждой моей мысли. Мне не нужны напоминания. Если я дам тебе кое-что, ты будешь носить это, настаивал он. Подержанная вещь? уточнила я. Да, нечто, что хранилось у меня некоторое время. Он ангельски улыбнулся. Если это была всего лишь реакция на подарок Джейкоба, я могла с радостью принять подарок. Что угодно, лишь бы осчастливить тебя. Ты заметила дискриминацию? Спросил он, и его голос звучал обвиняюще, потому что я определённо заметил. Какую ещё дискриминацию? Его глаза сузились. Все имеют право дарить тебе подарки, все, кроме меня. Я бы с удовольствием подарил бы тебе подарок на выпускной, но я не сделал этого, потому что знал, ты расстроишься. Я совершенно это совершенно несправедливо. Как ты объяснишь своё поведение? Легко, я пожала плечами. Ты важнее всех остальных, и ты даришь мне себя. Это уже больше, чем я заслуживаю, и что бы ты мне не подарил, всё только усиливает дисбаланс. Он какое-то время обдумывал сказанное мной, затем закатил глаза. То, как ты относишься ко мне, просто нелепо. Я спокойно жевала свой завтрак. Я знала, он не стал бы слушать, если я скажу ему, что он понимает всё неправильно. Зазвонил телефон Эдуарда. Прежде чем ответить, он посмотрел на номер звонившего абонента. Элис, что случилось? Он слушал, и я неожиданно занервничав, ждала его реакции, но что бы она ни сказала, это не оказалось для него новостью. Эдвард пару раз вздохнул. В общем, я так и предполагал, сказал он ей, глядя мне в глаза, неодобрительно выгибая бровь. Она говорила во сне. Я вспыхнула. И что я теперь сказала? Я позабочусь об этом, пообещал он. Он посмотрел на меня, как за закрывал телефон. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Какое-то время я колебалась. Получив предупреждение от Элис прошлой ночью, я могла догадаться, почему она звонила. И затем, вспомнив тревожные сны, которые снились мне днём, сны, где я преследовала Джаспера, пытаясь догнать его и найти поляну в тёмном лабиринте леса, зная, что смогу найти там Эдварда и монстров, которые хотели бы убить меня, но я не беспокоилась из-за них, потому что я уже приняла решение. Я предполагала, что именно Эдвард послушал, пока я спала. Мне поджала губы. Не в силах взглянуть на него. Он ждал. Мне понравилось имя Джаспера, в конце концов произнесла я. Эдвард вздохнул. Я хочу помочь, я должна что-то сделать, настаивала я. То, что ты окажешься в опасности, не поможет нам. Джаспер думает, что поможет. Он эксперт в этой части. ЭдвардСерде это посмотрел на меня. Ты не можешь держать меня в стороне. грозила я: "Я не собираюсь прятаться в лесу в то время, как вы все рискуете ради меня". Тут он еле сдержал улыбку. Элис не видит себя на поляне Белло. Она видит тебя блуждающий и потерявшийся в лесу. Ты не сможешь найти нас. У меня просто уйдёт больше времени на твои поиски. Я старалась сохранять спокойствие, как и он. Это потому, что Элис не берёт во внимание сета клирвотера. Вежливо ответила я. Если бы она это сделала, конечно, она не смогла бы увидеть что-либо вообще, но похоже, Сэт хочет быть в Таронке так же сильно, как и я. Не составит труда уговорить его показать мне дорогу. На его лице появилась злость, затем он глубоко вздохнул и взял себя в руки. Это могло бы сработать, если бы ты мне не рассказал. Теперь я просто попрошу Сэма дать Сэту конкретные указания. Как бы Сина с этого не хотелось, он не сможет проигнорировать приказ. Я продолжала мило улыбаться. Но почему Сэм даст такие указания, если я скажу ему, что смогу помочь, если буду там? Спорим, что Сэм сам сделает это должен мне, а не тебе. Ему снова пришлось взять себя в руки. Может, ты и права, но я уверен, Джейкоб ещё больше захочет дать такие распоряжения. Я нахмурилась. Джейкоб Джейка второй по старшинству, он никогда не говорил тебе этого. Его приказам тоже повинуются. Эдвард победил, и судя по его улыбке, он знал это. Я нахмурилась. Джейка будет на его стороне. В этот единственный раз несомненно, ведь Джейка никогда не говорил мне этого. На мгновение я растерялась. Эдвард тут же воспользовался преимуществом и продолжил подозрительно ровным, спокойным голосом: Прошлой ночью у меня была отличная возможность заглянуть в мысли всей стаи. Там всё запутано, ничем в мыльной опере. Я и понятия не имел, насколько сложно управляться с такой большой стаей. Противопоставление индивидуальности и общности просто восхитительно. Было очевидно, что он старается отвлечь меня. Я посмотрела на него. У Джейка было много секретов. «Сказал он с ухмылкой. Я ничего не ответила и просто продолжала смотреть на него, придерживая своего аргумента, ожидая слабого места в его защите. «Например, ты заметила прошлой ночью серого волка размером поменьше остальных?» Я кивнула. Он улыбнулся. «О, они воспринимают все свои легенды так серьезно. Оказалось, есть вещи, которым они ни одна из историй не смогла подготовить». Я вздохнула. Ладно, меня зацепило. О чём ты говоришь? Они всегда принимали без вопросов то, что только прямые правнуки первых волков имели способность к трансформации. И что кто-то изменился, кто не был прямым потомком? Нет, она прямой потомок. С этим-то как раз всё в порядке. Я моргнула, и мои глаза расширились в изумлении, а она он кивнул. Она тебя знает. Её имя Лея Клирвотер. Лея Верволф, воскликнула я. Как давно? Почему Джейкоб не сказал мне? Есть вещи, которые ему не позволено разглашать. Их количество, например, как я уже сказал, до этого, когда Сэм отдаёт приказы, стая просто не может игнорировать их. Будучи рядом со мной, Джейкоб был очень осторожен и контролировал свои мысли. Конечно, после этой ночи всё стало открытой книгой. «Не могу поверить, Лео Клирвотер!» Вдруг я вспомнила, как Джейкоб говорил о Лео и Сэме, и то, как он себя вел, как будто сказал больше, чем следовало. После того, как сказал о Сэме, которому приходится каждый день смотреть Лео в глаза, зная, что он нарушил все обещания, Лео на скале. Слеза блестит у нее на щеке, когда старый Квилл говорил о тяжелом бремени, которое несут сыновья племени Квиллетов, и Билли... проводящее время с её, потому что у неё были проблемы с детьми. Проблема оказалась то, что её дети теперь вервольфы. Раньше я не слишком много думала о Леа Клирвотер, просто сочувствовала её потере, когда Генри умер, и затем снова жалела её, когда Джейк описал историю о том странном запечатлении между Самом и её кузиной Эмили, которое разбило сердце Леа. И теперь она была частью стаи Сэма, слышала его мысли и была не в силах прятать свои собственные. Ненавижу это, говорил мне Джейкоб. Всё, чего ты стыдишься, выставлено на всеобщее рассмотрение. Бедняжка Лея, прошептала я. Эдвард фыркнул. Она портит жизнь всей остальной стае. Я не уверен, что она заслуживает его, его сочувствия. Что ты имеешь в виду? И им и так сложно делиться всеми своими мыслями. Большинство стараются держаться вместе, чтобы как-то облегчить это. Когда хотя бы один член стаи озлобляется, это ранит всех. У неё достаточно причин, пробормотала я, всё ещё поддерживая её сторону. "О, я знаю", сказал он. "Действиye впечатления это одна из самых больших странностей, с которой мне приходилось сталкиваться в жизни. А странного я повидал немало". Он покачал головой. То, как Сэм связан с Сэммили, невозможно описать или правильнее будет сказать, с её Сэмом. У Сэма действительно не было шансов. Это напоминает мне сон в летнюю ночь, со всем этим хаосом, ученённым магическими любовными заклинаниями, как в волшебстве. Он улыбнулся. Это почти такое же сильное чувство, которое я питаю к тебе. Бедная Алия, сказала я снова. «Но что ты имеешь в виду, назвав ее обозлившейся?» «Она постоянно думает о том, чего остальные предпочитают не вспоминать», — объяснил он. «Например, Эмбри». «А что такое с Эмбри?» — удивленно спросила я. «Семнадцать лет назад его мать, беременная им, переехала из резервации Мака. Она не из племени Квилетов. Все предполагали, что она оставила его отца в резервации Мака, но затем Эмбри присоединился к стае и...» Теперь кандидаты в его отцы это Квилл Отре, старший Джошуа Юлай и Билли Блэк. Все они, конечно, были женаты в то время. "Ничего себе", выдохнула я. Эдвард был прав. Это очень походило на мыльную оперу. Теперь Сэм, Джейк и Квилл гадают, у кого из них есть единокровный брат. Они все надеются, что это Сэм, так как его отец никогда не был хорошим отцом. Но сомнения остаются. Джейкоб никогда не сможет спросить об этом Билли напрямую. «Ух ты! Как ты смог столько узнать всего за одну ночь?» «Разум стая – это нечто потрясающее. Все думают вместе и раздельно в одно и то же время. Можно столько прочесть?» Он говорил с едва заметным сожалением, как будто ему пришлось оторваться от хорошей книги на самом интересном месте – Ера смеялась. Стая просто замечательная, согласилась я. Почти такие же так же как хороша как и ты, когда пытаешься заговорить мне зубы. Его лицо снова появилось безупречная бесстрастная маска. Эдвард, мне обязательно нужно быть на поляне. Нет, отрезал он. В этот момент я сообразила, что именно нужно делать.